Глава 19. Новые уроки птицы и строптивая санатина. Унция каждый день, как на работу, ходила в амфитеатр на холме. Там ее всегда ждали гости, которые, казалось, и не расходились после ее выступлений. Каждый раз они награждали певицу овациями, и их ликование естественным образом переходило в блеск крыльев птицы. И в этот раз, едва колизеи наполнили рукоплескание, послышался ее голос. «Поздравляю, ты звучишь уже далеко за пределами своего сердца. Продолжай в том же духе, и тебя услышит весь мир». Унция всмотрелась в лучистый орел, парящий над ареной. «А для чего всему миру меня слышать?» Птица села на верхушку колонны. «Певучая ткань не просто соединяет сердца». На ней держится весь мажорный вселенский лад. Но почему люди об этом не знают? Увидеть эту ткань можно только твоими глазами, глазами мечты. Птица широко расправила крылья, озаряя пространство вокруг, и проступили тонкие узоры, бегущие сквозь холм и стены амфитеатра. Каждый светлый голос бесценен, ведь это голос доброй души. Сияние окутало, подхватило принцессу, и место арены и трибун заняла переливчатая звенящая глубина космоса. «Взгляни на звезды!» Наставница махнула крылом в сторону Млечного Пути. «Это горят сердца людей, совершивших какой-то подвиг. Многие из них при жизни не догадывались об этом. Вон там сердца подвижников, а там первооткрывателей, а вон та — «Звезда твоего любимого поэта». «Откуда вы знаете, кто мой любимый поэт?» Птица рассмеялась. «Ты сама мне его читала, когда на музейном троне сидела». «Ах, да!» — спохватилась унция. «Но почему она меняет цвет?» Там прямо посередине его жизни проходит черта, за которую ни первая ее половина, ни вторая не заходит. Время, когда Артюр сочинял стихи, И дни, когда стал негациантом, не дружит между собой. К сожалению, это уже навсегда, добавила она. А из чего состоит навсегда? Из тебя, просто ответила учительница. Ты же не можешь себя увидеть. Не могу. Ну вот, все, что нельзя увидеть, навсегда. Не знаю почему, но в этом слове есть таинственный холод, сказала Унция. А человек может оказаться... В вечной тишине. «Увы, порой это проще, чем звучать в полный голос», — вздохнула учительница. «А я могла бы взглянуть на такого человека?» «Не думаю, что это зрелище тебя вдохновит. Но если так желаешь...» Крылья взметнулись, закрывая и заново распахивая звездную даль, и они оказались на пути туманного облака кометы — Казалось, сквозь пустоту летит отрубленная голова великана, ее седые космы полощутся позади длинным шлейфом. Птица опустилась на покрытое трещинами и воронками ледяное темя, и унция ощутила страшный холод, сквозивший всюду. Казалось, певучая ткань разрывается, обходя стороной застывшее тело кометы». Снежные иглы окружали черную неровную плешь наздреватого льда, но голова не была мертва. «О, как же я замерз!» — глухо донеслось из недр глыбы. «Как долго еще блуждать в пустоте! Нигде мне нет приюта!» В голосе кометы слышалось безысходное отчаяние и смертельная усталость. Раздался новый протяжный стон, и иглы льда зазвенели — Я еще помню дни, когда мне было тепло, но я бежал от простого доброго тепла. Я не замечал его, я стремился к пламени. Да, это обжигающее пламя казалось таким прекрасным, я верил, что владею силой. Но так бывает всегда, когда сильный дает волю слабости, та оказывается еще сильнее». И вот я проклят, и мой удел вечный скитания. Затаив дыхание, Уце слушала монолог ледяной головы: « Нет, мне никогда не забыть то небо. Оно застыло на моих глазах прозрачной пробкой, с белыми хлопьями облаков, намертво запечатав меня в бутыле невесомости, без надежды на возвращение. О, в мире нет тягостнее чувства. Я смотрел на землю, тянул к ней руки, но пробиться обратно сквозь лед уже не мог. И все светлое, чему хотел служить, все по-настоящему ценное, стало недоступно для меня. Я каялся горячо, но было поздно. И оставалось только леденеть все больше и больше, Теперь даже самого горячего раскаяния не хватит, чтобы освободиться от этого льда. А он все сильнее нарастает, и уже никто не видит моих слез. Даже солнце, мимо которого я пролетаю каждые двести лет, отказывается растопить этот проклятый панцирь. Да, я проклят навеки, и мой удел — вечные скитания». Принцесса снова услышала тяжкие стоны и скрежет, словно внутри головы двигалось что-то железное или это скрежетали ее каменные зубы. «Что такого ужасного этот человек сделал?» спросила она шепотом. «Тебе лучше не знать». Но все началось с того, что он перестал слышать мир. «Иногда, кажется, где-то поет далекий, прекрасный голос», воскликнула комета – Он говорит, что придет время, я обрету покой. Но где это время и как оно придет, если я не нахожу места? Нет, мне уготована одна безысходная, бесконечная пустота. — Я вас вижу, а значит, это не навсегда, — сказала сердобольная унция, и птица легонько щелкнула ее клювом. — Кто ты? — И что знаешь о безвременье только сейчас голова удостоила ее вниманием. У меня два имени, сказала принцесса, и сейчас я, пожалуй, ничто. О, ты ничто? Впервые, сначала горькой исповеди в голосе кометы послышалась надежда: Ты правда ничто? Неужели мне наконец-то повезло? Нет, я не могу в это поверить. «Можете? Так что случилось?» Ой, я все расскажу. Только обещайте, что не бросите меня. Поможете мне!» Унция взглянула на птицу, но та отвернулась. «Этого я вам обещать не могу», призналась принцесса. «Хорошо, пусть так. Я все равно расскажу». Комета вздохнула. Это началось неожиданно, как все в мире и начинается. Когда-то, Когда мне было совсем мало лет, мне приснился сон. Он казался явью, и о таких снах обычно говорят «сон в руку». Увы, в то время у меня еще были руки, ноги, голова. О, это никудышная голова! Так вот, однажды мне приснился сон. Был мук и страха полон он. Вокруг клубилась темнота, а вдалеке плыла звезда. И блеск безжизненных огней Был мертвой ночи леденей. Вокруг клубилась темнота, Внутри царила пустота. А я всё шел и видел сны, и это царство тишины. Тисками мне сжимала грудь И убивал надежду путь. Но я всё шел и видел сны, И в снежных отблесках они Мне говорили, подожди, Ведь все идут, и ты иди. Там наш не правил зодиак, не посылал и малый знак, и иглы огненного льда с собой несла моя пята. У страха не было лица, пути не виделось конца, а был лишь сон, подледный сон. Я проклят был и осуждён. Послышался новый зубовный скрежет, и комета умолкла, словно что-то вспоминая, но скоро продолжила — Быть может, бросив глупыша, одна пошла моя душа разведать дальние пути, к чему могу ее свести, В какой карающий черток движением рук, брожением ног, и неподвижностью ума, Ведь ей так меж нас тюрьма. И вот, дрожа, глотая мрак, Я брел, как проклятый бурлак, Что тащит баржу вверх реки, А в барже тяжкие грехи. И с той поры жутки страшны, Ужасней мне не снились сны, Но страх тех давних грез почил И ничему не научил. «И ничему не научил», С горечью повторила голова — «О, начало того пути было таким же безлюдным, как дорога в лесу, на которой я встретил тех детей. Она мелко затряслась, осыпая унцию снежной пылью. Да, это была ночь. Но все дело в том, какая это была ночь. Это была не та ночь, по краю которой ходит рассвет. Нет, она была безысходной. И ты ничто знаешь, что это такое». Я находился в черной комнате с непроницаемыми стенами, в комнате, узкой как миг, отделённой от другого мига переборкой, не пропускающей надежды. Но разве смерть во времени может сравниться с гибелью там, где его нет? Теперь-то я знаю, что сон предостерегал меня, но, предостерегая, ничему не научил. Но как можно понять огонь, пока не обожжёшь пальцы иглы зазвенели и послышался всхлип или это отломился осколок льда О жизнь так ослепляет желание не влезает в отведенную смыслом территорию тащит поверх преград напирает пока ты целиком не становишься им одним отчаяние в голосе кометы достигло души раздирающей силы О если бы я мог все начать сначала «О, если бы я только мог все вернуть!» Мунцу убила дрожь то ли от холода, то ли от этих слов. «И что же те дети, которых вы встретили в лесу?» — прошептала она. «Бедняжки заблудились?» «Да», — простонала голова. «Вы помогли им вернуться домой?» «Нет». Иглы стали трескаться, осыпаясь и поднимая облака снежной пыли. Они не вернулись. Унция прижалась к птице, чувствуя, как смертельный холод охватывает ее с новой силой. «Вы так и будете летать все время», — сказала она. «Но мы освободим вас от этого панциря, чтобы все видели ваши слезы». «Ах, моя ученица!» Птица взмахнула крылом, и черная щека заблестела, а глаза ледяной головы вспыхнули огнем. Из них тут же градом покатились слезы. Отрываясь от неподвижного лица, они застывали мутными глыбами и уносились в пустоту. «Благодарю и простите», — глухо пропела комета, разгораясь сильнее. Унция посмотрела ей вслед. «Может, этот несчастный когда-нибудь вернется на землю?» «Может быть, — сказала птица, — стихотворением или рассказом. Это будет страшный рассказ, но, может быть, он кого-то предупредит?» «Я в башне со столькими рассказами говорила. Принцесса хотела поскорее забыть о встрече с кометой, а в лицо так ни один и не видела. Здесь у них еще нет лиц». Птица вытянула крыло, останавливая звездочку мчавшуюся мимо. Они все маленькие огоньки, вот как этот. Разве не видно, что я спешу? Звездочка раздраженно замигала и едва не погасла. А там, откуда вы летите, вы тоже были звездой? спросила Унция. О, что вы, там я была припевом песенки, которую пела звезда. А куда вы летите сейчас? Вот человечица! Она сорвалась с места и понеслась дальше. И опять ее не хватит на человека, заметила птица, провожая звездочку взглядом. Но мы можем слетать, посмотреть, что из нее выйдет. И почему все хотят попасть именно сюда, недоумевала унция, пока они догоняли звездочку. Та уже была далеко и едва не затерялась среди тысяч похожих на нее припевов и куплетов, что в мире других мест нет. Есть, но это особенное. Здесь чувство может себя увидеть. Океаны расступились, пропуская материки, поднялись горные хребты, между которыми простерлись равнины, рассеченные руслами рек. Облака, окутав мягкой ватой, остались позади, и большой город поплыл навстречу, делясь на кварталы и улицы. Мелькнула гранитная набережная, за ней широкий проспект, по которому двигались авто и экипажи. «Адрес мне знаком», — сказала птица. «Но это не родильный дом, а квартира одного композитора. Часто обращается, только говорит не со мной, а с люстрой». Опередив разбухшее дождевое облако, они прошли сквозь крышу и оказались в комнате с кабинетным роялем. За инструментом задумчивости сидел мужчина средних лет. На пюпитре рядом с бронзовой чернильницей белел чистый нотный лист. «Почти вовремя», — прошептала птица, — «сейчас и наша знакомая явится». Композитор взял перо и, обмакнув чернила, аккуратно вывел сверху санатино. Нарисовав скрипичные и басовый ключи, он перечеркнул нотный стан двойными крестами диезов и вопросительно уставился на люстру. Пауза стала затягиваться, когда музыкант с неожиданной силой ударил по клавишам, Звонкая Тремола наполнила комнату и выбежала на улицу, где, подхваченное ветром, ушло навстречу приближающейся грозе. Он кивком отбросил челку и, закрыв глаза, заиграл пронзительную минорную тему. Унция смотрела то на распластанные мелькающие кисти, то на крышку рояля, курящуюся легким перламутровым паром. Пассажи сменяли один другой, и пар постепенно сгущался в кокон, внутри которого начали проявляться смутные очертания женской фигуры. Пианист неистовствовал, не уступая погоде за окном. Порыв ветра задергал, задрал занавески, буря ворвалась в комнату, но туманный кокон не поколебался, а наоборот набух, существо же, заключенное в нем, стало более осмысленным и сочным». Хаотичные пассажи сменила ясная тема и тут же сверкнула, но не на улице, где вовсю бушевала гроза, а в комнате, отражаясь в лаковой крышке рояля. Полыхнула опять, и кокон лопнул, являя озаренное вдохновением композитора лицо Санатины. Сметенное, с волосами растрепанными порывом вихря, оно было прекрасно в очах сверкали грозовые зорницы, алый рот приоткрылся, обнажив полоску здоровых и крепких, как фортепианные клавиши зубов. Санатина будто вопрошала. А не правда ли я выхожу бесподобной? Унция во все глаза смотрела, как чудное создание парит над роялем, одной рукой держась за люстру и мыском ноги нащупывая опору. Макушка родителя показалась ей достаточно надежной, и она утвердила на ней всю ступню. Сочинитель чувствовал, что Санатина получается на славу, и Санатина тоже это чувствовала. В ее гибком, стройном теле с каждым новым аккордом пребывала жизнь. Она отпустила люстру и поставила вторую ступню рядом с первой, удерживая равновесие расставленными в стороны руками. Пианист вздрагивал и трясся, и со стороны санатина была похожа на критскую танцовщицу, скачущую на голове у быка. Соединив с финальным аккордом невероятный кульбит, она соскочила с головы на пол, приземлившись сразу на обе ноги. Струны еще гудели, когда композитор приник к пюпитру и начал жадно выводить ноты, нанизывая их на стремительные чернильные планки — Он быстро исчеркал одну, вторую, третью страницу и уже принялся за четвертую. И тут красавица, глядевшая через его плечо, побледнела и в ужасе отшатнулась. Ее черты исказились, а пышные волосы разметались, как от пощечины, упав на вмиг пожелтевшие плечи. Сочинитель прервался, но тут же снова взялся за перо, а его творение ахнуло и растянулось на паркете рядом с роялем. Тогда он бросил писать и заиграл все сначала, но это лишь усилило муки прелестного существа. О, Санатина по-прежнему была хороша, но ее лицо прямо на глазах теряло нежность и становилось старше. Унция, затаив дыхание, наблюдала за происходящим. Вскочив с места, мужчина переплел худые пальцы на лбу и забегал вокруг рояля, призывно взглядывая на люстру — Он то подскакивал к черновику, то отступал, а санатина извивалась на полу, и было неясно, то ли композитор причиняет своему творению нестерпимые страдания, то ли творение не желает подчиняться воле автора, мучая несчастного. «Что там происходит?» — спросила принцесса шепотом. «Муки творчества». «Сразу о обоих?» Когда дело доходит до бумаги, эти чистоплюйки ни в какую не хотят пачкать себя чернилами. Но их тоже можно понять. Подобие — это не оригинал. Птица подняла глаза к потолку. из занотной нотной решетки обратно уже не улетишь. Принцесса еще несколько мгновений наблюдала за этой сценой и неожиданно для себя самой двинулась вперед. Санатина лишь сейчас заметила посторонних — Она спешно приняла элегантную позу и принялась поправлять прическу. В тот же миг композитор метаться перестал, сел на место и деловито заскрипел пером. «Зачем вы так?» — прошептала унция на ушко прозовевшей красавицы. «Если вам не хочется, не приходите. А раз назвались груздем, так полезайте в кузов». Лицо Санатины приняло недоуменное, а следом капризное выражение — Она подняла густые брови и бесследно растаяла. «Боже, где ты, муза?» — отчаянно воскликнул автор и, схватив рукопись, побежал к окну. «Ой, я не хотела», — смутилась Унция. «Ничего, придет другая, не такая строптивая», — успокоила ее птица. Они вышли через потолок, а когда поднимались над городом, увидели сочинителя, мечущегося по улице, в поисках разлетевшихся черновиков. «На сегодня все заключила птица, когда вокруг них сомкнулись ярусы знакомого амфитеатра. Она уже собиралась улетать, когда услышала рядом дрожащую вопросительную нотку. «Боюсь...» Я стала забывать, как Октавиан выглядит, — вздохнула Унция. Я так часто доставала его образ, что он совсем истерся. Птица сощурила глаз. Ты так и не поняла, чему я тебя учила? Твой друг и не должен никак выглядеть. Ах, это же невидимо, — опомнилась принцесса. И не заставляй меня думать, что я с тобой зря теряла время. Ах! «А твоя песня там, где надо». В тот же миг сияние растаяло, оставляя унцию на арене Колизея до отказа, заполненного слушателями.